в одном месте дать взятку в другом, штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть давившая его покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет. В четвертом часу ночи на воскресенье штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки штриха Плисали долго не попадая спички в фитиль свечи. Штрих кое-к надел брюки, жилет. По лужим днём прошел сильный ливень, торопливо ударяли копыта верховой лошади. Шум приблизился, подков звякнули перед окном, а камни, и на мгновение стало тихо. Штрих ждал. За дверью раздались голоса. О один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы. Другой голос, тоже мужской, показался штрихху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком: «Д «Да, да, я здесь, идите, в чем дело! Вошел задыхаясь морд, учитель, друг штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях, нестерпимо тоскливое выражение его лица душила штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь. Сжав кулаки, видя, что визит грозин как разрушение. Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе, говорил морд, торопясь высказать все, пока руки штриха не вцепились в его горло. Ты чувствуешь. Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в зурбаган, но скоты уперлись лбом. Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издалека, но когда увидел, что ужас уже с тобой, Говорю сразу. Слушай. Возьми в зубы одеяло и крепче закуси, или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сгорел, штрих. Пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу. Дети. Понял. Твоя жена в больнице сутки, может быть, но не более. Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством мортом. Тот кричал нечто, чего штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал на взры, цепляясь за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил мор у руки, державший за окраину двери, и выбежал в тьму. Он был босой, без шапки, как застал его морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, временами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам Зурбаганского дома, как голод, брошенный с аэростата сквозь блеклый туман бездны, падая с тремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами, смытая водой местами песчаная, одолевалось им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрыттой карете. Потрясение, сильнейшее, чем можем мы представить себе. держаа его на границе мгновенной смерти, не более окровавленных ног. Ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направлении. Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени очутиться там, где надо, где поздно и где что-то можно поправить. Тима была полная, однако блеск образов. сопутствующих ему неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица превращал мрак, световым напряжением мозга в подобие сумеречных провалов, где дымясь фосфорически сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебания волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом и тихо передвигающихся красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами штрих громко произносил «И вот они задыхались!». Оба, мальчик и девочка, беспрерывно перемещались в сгущение дыма. Они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик, то, лежа на полу, в конвульсивной дрожи тыкались головами, как слепые щенки вызвивы бурно метущегося везде дыма, или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами проносилось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный. «Так вот», — повторял он вслух, стараясь осознать произносимое, «они задыхались, но не сразу же задохнулись, я бы не перенес этого».